его подданные увековечили имя или титул своего владыки на скале, как это практиковалось в древности. Тем более, что в Болгарии встречаются некоторые памятники, как, например, знаменитый Мадарский всадник со следами стершейся надписи под рельефом, на котором высказывалось мнение, что он исполнен в традициях иранских наскальных рельефов. Вариант номер три. Некоторые из исследователей отмечают рунический характер знаков ситовской надписи. В Европе и Азии существует два вида рунических письменностей, способных иметь отношение к нашей теме. Руны северных европейских народов и руны древнетюркского архоно-енисейского письма. Народом, которые могли знать северное руническое письмо или даже использовать его, могли относиться к кельты в течение столетий до своего вторичного расселения в юго-восточном направлении, проживавшие на территории современных Франции, Испании, Англии, части Германии и Австрии. В конце последнего десятилетия V века до н.э. Кельты заявили о своем существовании опустошительными набегами на соседние земли, а в начале IV века до нашей эры они уже объявились в римской провинции Панонии, современной Венгрии, затем продвинулись на земли Даков в Трансильванию, в бассейны рек Днестра и Буга. К 359-358 годам до нашей эры, Кельты обрушились на Балканские земли. Один из кельтских племенных союзов обосновался в Восточной Фракии, где подчинил себе Фракийское Адрисское царство и создал сильное кельтское государство со столицей в городе Тиле, современный Ямбол. Следы кельтской культуры, относящейся Третьему-второму векам до нашей эры как раз и встречены болгарскими археологами в Родопах, близ Пазарджик, Казанлык, Пловдив и других. Отсюда предположение. Кельты тоже могли оставить свой автограф на Родопских скалах, выполненный уже своими северными рунами, которыми пользовались жрецы-друиды у кельтских и германских народов Западной и Северной Европы. Наконец, в эпоху великого переселения народов и падения Римской империи на Балканах оказались и северогерманские народы готы, вандалы, тайфалы, Гепиды и другие, начавшие свое продвижение на юг, юго-восток, побережье Северного и Балтийского морей, острова Готланда, в первом-втором веках нашей эры. Как известно, среди северных германских племен, менее всего романизированных накануне своего исхода с мест первоначального обитания, дольше всего сохранялась древнегерманская руническая письменность. Кельты Западной Европы Раньше германцев перешли на латинскую азбуку и латинский язык, ставший, как и греческий у фракийцев, государственным языком во многих кельтских ранневарварских образованиях и союзах. Поэтому нет ничего странного и удивительного в том, что ситовская надпись напоминает известные руны северных народов. Вариант Номер четыре. Наконец, существует еще два этноса, на основе которых окончательно сложился современный болгарский народ. Это южные славяне и тюрки-проболгары. Первые дали народу славянский язык и культуру, вторые оставили в наследство свое имя. Придя на Балканы в середине пятого-начале шестого века до нашей эры, славяне с Склавины застали там редкое фракийское население, уничтоженное в результате многочисленных нашествий готов, гуннов, сарматов и других, и ассимилировали его.